На стенах всегда роса. Около домов стоят по бокам службы, перед домами резные столбы для лодок. В тёмной комнатке Марко Поло, разные византийские стулья, кровать с пологом, и на кровати простыни до полу. Марко Поло богат. Утром зазвонит колокол Марангон. Можно будет выйти на улицу, на узкие тропки вдоль канала. Город оживёт. Набережный пахнет востоком. Здесь склады восточных товаров, курень, лекарств. Из Африки сюда приходит хлеб, воск, шерсть, кожа. С Чёрного и Азовского морей меха и металлы. Материи из Индии и Китая, с Кипра хлеб. Набережная пахнет восточными товарами, имбирём, перцем, краской, материей. С набережных везут в Мавританию и Египет мелкий металлический товар, бочки, деревянную посуду, дешёвое стекло и рапов, самые дорогие русские. Это тот белокурый и крепкий народ, который живёт в местности, где не хватает то ночи, то дня. Этот народ в большом спросе. Мущин везут в Египет, где они дороже даже чем кавказцы. Женщины идут в Италию, На набережной говорят больше всего о ценах. На Египет прошло 2000 мужчин первого качества. Русская женщина 17 лет прошла на Флоренцию за 2093 лиры, а от 24 лет за 1684 лиры и самые дешёвые в Венецию за 1122 лиры. На верфи стоят новые галеры. 24 марта будет аукцион судов. Можно было бы купить судно, принести присягу на внесение части общины Святого Марка, присягнуть вместе с капитаном, что судно вернётся на арсенал, присягнуть за товар, за вино, присягнуть, что судно будет продано только венецианскому гражданину, если вздумаешь его продать и поехать под флагом Святого Марка. Строже стал совет. Большой свет уничтожен, синьорія превратилась в наследственную, имена знатнейших записаны в золотую книгу, и эту книгу откроют снова только через 100 лет. На площади Святого Марка гуляют люди в круглых беретах и в белых колпаках, Зелёные, фиолетовые, красные мантии, длинные плащи с поясами, плащи на золотой подкладке, взбитые волосы, бриттые щёки. Богато живут венецианцы. Марко Поло грустит в Венеции. Много разговаривает, много гуляет. Марко Поло уже женился. Нет у него сына. Не поддержит сын слова отца. Только дочери есть у него: Белла, Маретта и Фантина сам Марко Поло в судебных решениях подписывается Нобилес вир, знатный человек. С улыбкой кланяются ему люди в фиолетовых и красных плащах. Умер Кабилай, нет дороги обратно на восток. Генуэзцы заперли вход на Крым. Марко Поло видел иную жизнь и не мог отдать своего сердца Венеции. Он скучал между утренним и вечерним колоколом вспоминал о Великой Империи, о Великой Китайской стране, о каналах, в тысячу раз более длинных, чем венецианские. К подъездам деревянных домов подъезжали шапки и гондолы. В доме вода в хрустальных графинах мутна, вода дожжевая, из цистерны, смазанной глиной. Во дворе дожа Дондола на угольном берегу сегодня маскарад, Там каменный дом и много огней. Марко Поло любил маскарады. Шум их, шелк и бархат напоминали дворец Великого Хана. В зале играла музыка, в зале шумели, пищали. Какая-то смешная маска ходила между другими. На ней плащ из красного атласа, китайского атласа. Маска ходила, шумела, болтала. Что рассказывает этот человек? Но во всём Китае есть чёрные камни, выкапывают их в горах как руду, и горят они как дрова. Огонь от них сильнее, чем от дров. Если вечером, скажу вам, развести хорошенько огонь, он продержится во всю ночь до утра. Дров там много, но камень горит лучше.